Пещеру покинули после полудня. Как только выбрались из расщелины, оживление на втулы пропало. Он поскушнел, сутулился в седле и начал мурлыкать за унывную песню без слов. Кутергин и раньше замечал за торговцем резкие перемены в настроении и решил не обращать на это внимания. Вдруг купец просто струсил, но старается скрыть свой страх от других. Бог с ним, лишь бы привел к лагерю Мирта, а как вернуть вещи и книгу станет ясно на месте. Естественно, ни о каком открытом бое не может быть и речи. Все нужно сделать тихо и незаметно. Запутанными тропами Нафтула повел их в горы. На одном из перевалов он придержал коня и показал плетью на далекую гору, к которой прилепилось несколько домишек, казавшихся отсюда не больше ногтя на мизинце. Крепость Исмаилитов сообщил купец и начал спускаться в долину. Капитан на глазок прикинул расстояние, и удивленно покачал головой. Оказывается, за ночь они проделали немалый путь. Надо надеяться, что у диких горцев нет оптических приборов, позволяющих наблюдать за дальними перевалами. Хотя такие приборы им с успехом заменят люди, высланные для поиска беглецов, и система сигналов зеркалами или дымными кострами. Вряд ли Федои и мама легко смирятся с исчезновением дорого доставшейся им добычи. Тем временем маленький отряд спустился в долину и погнал коней вдоль каменистого русла быстрой холодной речушки. Потом снова карабкались на перевал, виток за витком, проходя казавшийся нескончаемым серпантин тропы. Прохладный ветерок приятно остужал разгоряченные лица, тонко посвистывал в ушах и закручивал маленькие пыльные смерчи между камней. Но втула давно замолк. Втянув голову в плечи, Он, словно хищная птица, настороженно поглядывал по сторонам, так стервятник, сидя на вершине горы или дерева, ищет, чем бы поживиться. Старый шейх казался абсолютно безучастным. Он сидел впереди сына и полуприкрыв незрячие глаза, мерно покачивался в такт движению лошади, а Алиреза бережно придерживал его одной рукой, обняв за талию, а в другой держал поводья. Неожиданно Нафтула оживился, вновь повеселел и беспокойно заёрзал. То и дело, приподнимаясь на стременах, он жадно втягивал ноздрями воздух и улыбался. Сделав знак Кутергину подъехать ближе, купец сообщил — желтый человек рядом. Федор Андреевич быстро окинул взглядом окружавшие их горы, но ничего не заметил. Не видно ни лагеря вольных всадников, ни укрепившихся на господствующих высотах стрелков, ни движения конных, отчего торговец уверен, что Мирт рядом. Их выдал дым. Довольно усмехнулся Нафтула. Я чувствую запах гари костров. Капитан тоже принюхался. Ветер доносил характерный запах гор, раскаленных солнцем камней и пыли, травы и снега на дальних вершинах. Может быть, обоняние азиатов значительно тоньше? А я не чувствую. Сухо заметил Кутергин и обернулся к Алирезе. Ты ощущаешь запах гари? Нет, помедлив, ответил тот. Тогда вы поверите своим глазам. ничуть не смутившись, заявил Навтула. В молчании они достигли перевала, и там торговец показал в конец узкого ущелья. Далеко внизу, на берегу ручья, паслись стреноженные кони, стояло несколько шатров у костров, от которых тянулись сизые тонкие ленточки дыма, копошились маленькие фигурки людей. Неужели это лагерь Мирта? Вдруг купец ошибся и вывел... к стоянке каравана или биваку отряда Федоев, выделенных на поиски сбежавших пленников. Вновь попасть в руки фанатиков не хотелось. Привстав на стременах, Федор Андреевич попытался получше рассмотреть, что творится в ущелье. Однако расстояние оказалось слишком велико, а о подзорной трубе оставалось лишь мечтать. — Не сомневайся, это желтый человек, — уверенно сказал Навтула. — Видишь, у шатра Бунчук? Это его знак. — Что он делает здесь? Ни к кому не обращаясь, задумчиво спросил Али Реза. — Ищет вас, — ухмыльнулся купец, — вернее, твоего отца. — Как Мирт может знать, что мы бежали? — недоуменно поднял брови слепой шейх. — Он знает, кто вас отбил у него, — спешившись, объяснил Навтула. — Поэтому держится поблизости от крепости Исмаилитов, надеясь снова заполучить пленников. Желтый человек настойчив и отважен. жесток и силен у него много людей и денег он не уйдет торговец отвел свою лошадь в тень скалы намотал поводья на руку и присел на корточки ожидая что решат делать его спутники они тоже спешились и завели коней в укрытие али реза усадил отца на седло и вместе с капитаном начал рассматривать лагерь мирта судя по движению маленьких фигурок там было все спокойно федор Андреевич отметил Мирт не забыл выставить часовых для охраны пасущихся лошадей и подступов к биваку. Наверняка желтый человек имел военный опыт и разбросал вокруг замаскированные секреты. Но сколько Кутергин не вглядывался, обнаружить их ему не удалось. Что он мог противопоставить многочисленным и хорошо вооруженным противникам? Собственную храбрость, боевой опыт, смекалку и добытый в схватке с хивинцем кинжал. Другого оружия у капитана просто не было. Его союзниками должны стать темнота и внезапность, а помощником — Али Реза. Конечно, он безоружен, но можно попросить ножку на втулы. Итак, два смельчака с ножами против множества сабель и винтовок. Однако что еще остается, если хочешь вернуть бесценный подарок шейха и собственные бумаги? Просто так мир ничего не отдаст. Где шкатулка и книга? Скорее всего, в шатре самого желтого человека. Вон он стоит почти на берегу ручья, и рядом с ним воткнут в каменистую землю пыльный бунчук. Полотнище шатра кажется отсюда грязным серым пятном с черной щелью входа. Когда стемнеет, нужно с змеей проскользнуть к нему, проникнуть внутрь, найти вещи, а потом незамеченным вернуться — почти невыполнимая задача. — Хочешь пойти туда? — Алиреза легко коснулся плеча русского. — Да, как только стемнеет. Ты рискнешь оставить отца с Навтулой? — Мне бы очень не хотелось, — признался молодой человек, — но иного выхода нет. — Давай я подберусь с той стороны, где пасутся лошади, и подниму шум. Это отвлечет их внимание. — Не стоит будоражить осиное гнездо, — отказался капитан. — Лучше прикрой меня сзади. Я попрошу для тебя нож у Навтулы. — Зачем? А за пожал широкими плечами... Я могу убить человека голыми руками. Мы с отцом много странствовали, и мне не раз приходилось защищать свою жизнь. На всякий случай я прихвачу веревку, ее будет вполне достаточно. Кутергин молча кивнул и стал прикидывать, как лучше подобраться к лагерю Мирта в темноте. Обсудив все детали предстоящей вылазки, капитан и молодой шейх вернулись к ожидавшим их торговцу и слепцу. Услышав приближающиеся шаги, Мансур Халим поднял голову, и вытянул руки, призывая молодых людей сесть по обе стороны от него. Обняв их за плечи, он тихо сказал, — Мне кажется, лучше отказаться от безумной затеи. Я предчувствую несчастье. — Но ваш подарок и мои бумаги, — возразил русский, — как оставить их в руках разбойника? Пойдем с нами, и ты получишь новую книгу. Мои друзья... и единомышленники соберут все, что известно о караванных тропах, горах, реках и колодцах. — Сведут воедино и отдадут тебе, — начал уговаривать слепец. — Куда я должен пойти и сколько времени займет сбор сведений? — уточнил Федор Андреевич. — Поедем на восток, и не позже следующей весны ты получишь новую книгу. — На восток отсюда Британская и Индия. Горько усмехнулся Кутергин. — И до следующей весны слишком долго ждать. Осенью. Я должен вернуться в Петербург и доложить о результатах экспедиции. — Не хочешь, — горестно вздохнул старик. — Что ж, тогда пусть судьба будет милостива к нам. Он сложил ладони и молитвенно провел ими по лицу. Капитану стало немного не по себе, словно на него повеяло вдруг могильным холодком, а сердце защемило от предчувствия близкой беды. Вот и шейх предчувствует несчастье. И даже непредсказуемый, лживый, переменчивый, как ветер на втула уговаривал не ходить в лагерь Мирта. Может быть, желание вернуть шкатулку, книгу и бумаги просто блаш? Глупое упрямство и донкихотство, ведь и так его уже занесло неведомо куда, забросило в сердце диких, неприступных гор, а он по своей воле ищет новых приключений, едва успев вырваться из лап фанатиков. Оставить все как есть, уйти с шейхом и его сыном, Или дать торговцу еще один камень и попросить вывести к русским фортам? А главарь диких разбойников, именующих себя вольными всадниками, будет торжествовать победу над русским офицером? Сколько простых российских мужиков, одетых в солдатские рубахи, заплатит своими жизнями за то, что капитан генерального штаба Федор Андреевич Кутергин спасовал и не привез сведения о пустынях и колодцах, о бродах и переправах, караванных тропах и перевалах, Петр Великий говорил, офицеры — суть солдатам, яко отцы детям. Какой же из Кутергена отец, если он предаст детей своих, оставив их слепыми, без карт, понадеяться на других, бежать, спасая шкуру? Достойно ли такой офицеры русской армии? Наверное, я не вправе втягивать вас в свои дела, — сказал капитан. У меня с миртом особые счеты, а вы уходите. Без резы. Вы, уважаемый Мансур Халим, абсолютно беззащитны. «Ты не сможешь один», — возразил молодой шейх, но Федор Андреевич не дал ему договорить «смогу». «Желтый человек охотится за вами, поэтому уходите». «Мы не можем без конца злоупотреблять твоим благородством и просто обязаны помочь, как ты помогал нам». Слепой шейх погладил ладонью длинную седую бороду. «Но в твоих словах скрыто зерно мудрости». — Если ты решил отказаться от нашей помощи, пусть свершится угодное Аллаху. Обернувшись, Кутергин увидел рядом на втулу. Склонив голову на бок, он с интересом прислушивался к разговору. Заметив устремленный на него взгляд капитана, торговец быстро выставил перед собой ладони, словно желая отнести все подозрения. — Мне не интересны ваши дела. Просто пора перекусить и еще. Я хотел бы узнать, когда вы намереваетесь отправиться дальше? Нельзя торчать здесь до скончания века. Они уходят. Федор Андреевич показал на слепца и его сына. Я остаюсь. Можешь дать им лошадь. Считай, ты купил ее. Засмеялся торговец. Получишь еще один камень, как только выведешь к русским пограничным фортам, пообещал капитан. Жди здесь до рассвета, а потом в путь. Хорошо, согласился нафтула. А если ты не вернешься? На прощание слепой шейх обнял Федора Андреевича. и молча прижал к груди. Потом капитана обнял Али Реза. Вскочив в седло, он помог отцу сесть впереди себя и хлестнул лошадь плетью. Глядя им вслед, Кутергин подумал, опять он остался с изворотливым навтулой, хотя предпочел бы общество Мансур Халима и его сына. Куда сейчас побежал их конь? Туда, где за перевалами раскинулась сказочная и загадочная Индия? В каких городах или селениях ждут слепого шейха и его сына? Увидится ли он с ними еще когда-нибудь? Капитан обернулся. Нафтула привалился спиной к нагретому солнцем камню и мирно дремал. Рядом позванивали стременами стреножные лошади. В ущелье уже сгустились вечерние тени. Костры в лагере вольных всадников Мирт оказались яркими огненными точками. Предзакатное солнце окрасило снежные вершины валый цвет, словно облив их горячей еще дымящейся кровью. Федор Андреевич перекрестился. и начал спускаться в ущелье по крутой каменистой тропинке. Из-под ног с легким шуршанием осыпались мелкие камушки и, подпрыгивая, летели вниз. Из щелей в каменных глыбах кое-где торчали пучки жесткой травы, цепляясь за них руками, чтобы держать равновесие. Кутергин терялся в догадках, почему Мирт не выставил караул на перевале, с которого его лагерь виден как на ладони. Основной закон войны в горах — занять господствующие высоты, чего разбойники не сделали. Может быть, они привыкли к пустынным равнинам и не знают, как обезопасить себя в горах? Как бы там ни было, отсутствие караула на перевале облегчало задачу. Спустившись, капитан привязал к веткам куста полоску светлой материи, выпрошенной у торговца. Возвращаться придется в темноте, и светлая тряпка послужит ориентиром, поможет найти тропочку наверх. Дай-то бог вернуться. Некоторое время Федор Андреевич шел почти не таясь. Но когда до него стали доноситься запахи дыма костров, начал двигаться с осторожностью, низко пригибаясь к земле, постоянно приходилось лавировать меж нагромождений камней или обходить осыпи шершавыми языками, врезавшиеся в ущелье. Небо над головой становилось все темнее, и вскоре зажглись первые звезды, казавшиеся маленькими колючими льдинками, рассыпанными на черном бархате. Луна еще не взошла, или ее свет просто не достигал дна ущелья, Преодолев еще десятка-два сажений, капитан лег и прислушался. Неподалеку шумела вода, скакал по камням горный ручей, берущий начало у края ледников. Изредка доносились отдельные громкие возгласы вольных всадников, ржание лошадей и стук топора. Наверное, рубили мясо на ужин или валежник для костра, чтобы всю ночь поддерживать огонь. После захода солнца заметно похолодало. Кроме того, пламя костра отпугивало хищников. рыскавших поблизости в поисках добычи. Эти обычные звуки не вызывали никакой тревоги. Кутергин зажал в зубах кинжал и тихо пополз вперед. Первого часового он обнаружил благодаря слабому отблеску света на стволе винтовки. Разбойник спрятался за камнями, как в маленьком редуте, а ружье выставил наружу, чтобы при первой же опасности немедленно открыть стрельбу. Искушение завладеть его оружием было велико, но Федор Андреевич заставил себя отказаться от рискованной затеи. Просто так азиат с ружьем не расстанется, значит, придется его убить. Вдруг не обойдется без шума. Не хотелось и зря проливать чужую кровь, поэтому он забрал в сторону и ужом проскользнул мимо. Второй часовой охранявший лагерь расположился примерно в трех десятках шагов позади первого, но устроился не внизу, а залез в расщелину огромной скалы, козырьком нависшей над ущельем. Кучергин мысленно похвалил себя, что не стал связываться с первым разбойником. Тот мог успеть спустить курок или крикнуть, и тогда другой часовой поднял бы весь лагерь на ноги. — Ладно, теперь нужно как-то обойти и второго. — Но вдруг еще через десяток шагов наткнешься на третьего охранника? — Обойти второго часового? Оказалось непросто. Капитан потратил почти полчаса, но так ничего и не придумал. Забраться выше азиата нет возможности. И сделать крюк нельзя, ущелье в этом месте сильно сужалось. Как ни вертись, оставалось одно — ползти под носом, вернее, под самыми ногами уютно устроившегося в расщелине разбойника. Медленно, боясь сдвинуть с места хоть один камень, Кутергин подобрался к подножию скалы, Перевел дух и также медленно пополз дальше. Каждую секунду, ожидая гортанного окрика или выстрела в спину, разбойник сидел, в полутора от земли и мог услышать даже слабый шорох. Федор Андреевич почти зримо представлял себе, как по-звериному настораживается охранник, как его грязная рука тянется к оружию и палец взводит курок. Ну его к дьяволу! Капитан уперся пылающим лбом в холодный гранит. Многие из тех, кто долго воевал на Кавказе, верили. Представляя собственную гибель, ты неумолимо притягиваешь к себе смерть. Она словно чуяла, что ее ждут, и летела туда, как на крыльях. И тогда пуля или клинок безошибочно находили жертву, еще вчера веселившуюся в кругу друзей. Нет, ну его, выбросить подобные мысли из головы. Лучше думать, что азиат устал, его глаза слипаются, и он клюет носом, погружаясь в сладкую дрему. Часовой ничего не слышит и не видит. Он надеется на того, кто засел в камнях ближе к выходу на перевал. Вот так. А теперь потихонечку вперед.